Глава 12. Антиох На следующий день в воскресенье, сразу после обедни в Лужецком монастыре, князь Андрей Большой, по прозвищу Горяй, вместе с братом своим Борисом Волоцким, покидал Можайск, который отныне уже заранее считал своим удельным городом, ибо в случае победы над Ахматом Великий князь Иван обещал даровать его. А в случае, если Ахмат победит, то Андрей твердо решил и так силой захватить сей город, принадлежавший покойному брату Юрию. Обычно неспокойный и вспыльчивый, за что горя им прозван, Андрей Васильевич сейчас пребывал в уравновешенном состоянии духа. Он был полностью удовлетворен двумя неделями пребывания в Можайске. Местные жители хорошо встретили его, прослышав про обещание великого князя. Встретили как своего господина. Дворец, построенный в начале века Андреем Дмитриевичем Можайским, сыном Дмитрия Донского и дяди Василия Темного, находился в отличном состоянии. В нем было тепло и сухо. И так не хотелось покидать его. Андрей и Борис отправились из Пскова в середине сентября. За неделю они добрались до Ржева, принадлежавшего Борису. В Ржеве обоих братьев встречали жены и дети, с которыми так приятно было повидаться после множества веселок, особенно псковитянок, среди которых попадались и польки, и немки, и литовочки. Андрей давным-давно заметил, что, на изменявшей жене, он почему-то всегда чувствовал особенный прилив любви к ней. И жена радовалась, когда после разлуки муж приезжал к ней такой нежной, ласковой, любящей. Ах, что за дивное было бабье лето на Пскове! В Оржеве уже было холодно. Несколько дней Андрей Васильевич ласкал жену, Но к концу недели она прискучила ему, он стал брониться с нею и рад был бы оставить ее тут, но нет, жены с детьми потащились вместе с Андреем и Борисом дальше, в Волоколамск, также принадлежавший Борису. Приехав туда, отправились в новую местную обитель, о которой шла слава, как о самом строгом монастыре на Руси. Но игумена Иосифа там не застали. Оказалось, он уехал на Москву. А из Москвы пришли вести о том, что князь Иван сжег посад. Посему, перебравшись из Волоколамска в Можайск, братья решили подольше задержаться в этом милом городке в междуречии Шелковки и Можайки. Могучая шестиугольная крепость, окружностью в добрых триста сажений, казалось надежным убежищем. Войска братьев раскинулись большим станом на берегу Москвы-реки, получив уведомление, что сниматься предстоит не так скоро. Сожжение Иваном Посада дало отличный повод спровадить жену, мол, по-видимому, Ахмат все же прорвется сквозь оборону на Угре и Оке. Глядишь, и в Можайск сунет свою волчью морду. И отправилась жена с младшим сыном и дочерью в свой удельный углич. Старшему сыну Андрея, Ванюше, было уже 14 лет, и князь Андрей решил его при себе оставить. Борис уже, пока мисс жена, не успела надоесть, и он не гнал ее от себя. Андрей поглядывал на них и посмеивался. Воркуют, голубки, будто Борис не принимал участия в псковских увеселениях. Борисова Ульяна на редкость красивая женщина, родная племянница воеводы Холмского, верного слуги великого князя Ивана. Иной раз Андрей Васильевич даже завидовал брату. За девять лет замужества нисколько Ульяна не изменилась, даже как будто краше стала их как бы можно было женами-то меняться. Говорят, не то у ватяков, не то у вагулов, даже обычай такой есть. И если братья женами время от времени друг с другом не меняются, стало быть, враждуют между собой. А вот с Иваном ни за что бы Андрей не стал обмениваться. Он не любил таких полногрудых, как Деспина Софья. Да и вообще она ведьма. Из-за нее Иван таким дурным сделался братьев задушить стремится, все земли себе захапать. И раньше-то был неумен и строптив, а нынче и вовсе ополоумил. Одно слово антиох. В Можайске Андрей впервые в жизни внимательно прочитал житие своего святого Андрея Стратилата. И очень ему понравилось именовать брата Антиохом Сирийским. Небось, Антиохта, про наш приезд заслышав, войска к Кременцу подтянет, обезопасится, сказал Андрей Васильевич, когда отъехали от Можайска на пару верст. — А кто такой Антиох? — спросил Ванюша, едучи рядом на невысокой пегой кобылке. — А это, Ваня, отец твой так теску твоего, великого князя Ивана наименовал, — усмехнулся Борис. — А почему? — снова задал вопрос Ванюша. — Потому что был такой воевода в Сирии по имени Антиох, стал объяснять Андрей Васильевич. — При нечестивом царе Максимиане. Андрей Стратилат, в честь которого я назван Андреем, состоял у того Антиоха поначалу в тысячниках, иначе сказать полковниках. А потом Антиох за особенные доблести поставил его надо всеми своими полковниками, Стратилатом, то бишь большим воеводою. Но потом, прознав, что Андрей уверовал во Христа, а дело-то было в поганые язычестие времена, Антиох принялся Андрея всяко-всяко мучить. Велел уготовить медное ложе, раскалить его так, чтобы искры отскакивали. И тогда Андрей взошел на это ложе. Взошел, лег и принялся так подтягиваться будто ему мягко и хорошо а сам тем временем мысленно взывал к богу а бог христос внимал его молитвам и делал так чтобы огонь не имел силы жжения как он потягивался рассмеялся сынок ему понравилось как андрей васильевич изобразил подтягивание стратилата. ой как хорошо мягко «Ой, я сейчас усну!» — с удовольствием еще раз показал князь Андрей. «Какая теплая постель! Как мило после ратных трудов отдохнуть на этом ложе!» Ванюша пуще прежнего развеселился, расхохотался. «Вот, детеныш милый, когда жила с младшеньким и дочуркой в Угличтое отборе, Он все к Андрею в постель напрашивался, и чтобы отец ему байки, сказки, про свои ратные подвиги рассказывал. — Ну, хоть ненадолго, батюшка, можно к тебе? Приходилось ненадолго прятать Дуню, а с Дуней в Можайске у Андрея, да чего ж по ночам жаркие ложа устраивались, не менее жаркие, чем у стратилата, прости господи. — И не сгорел? — спросил Ванюша. — Стратилат-то? — Нет, не сгорел, — усмехнулся Андрей Васильевич, вспоминая про Дуню. — Вот бы и в кременец ее с собой прихватить. Да уж совсем бесстыдно получится. — А почему дядя Иван Антиох продолжал задавать вопросы сынок? — Потому, Иван Андреевич, — пояснил Борис, — что он нас с твоим отцом «Уже осень лет на таком жарком ложе выдерживает, а мы до сих пор не сгорели, ибо с нами Бог, и не сгорим, а он посрамится. Зачем же мы к нему теперь едем, коли он антиох? Затем, сыне, что он все же брат нам старший, и мы обязаны ему помогать. Были бы мы нелюди, могли бы с царем Ахматом договориться» и вместе с ордынцами за все обиды Антиоху Сирийскому отомстить. Но мы не такие, как он, умеем прощать зло. Вот и едем теперь помогать ему супротив царя Ахмата. Говоря это, Андрей уловил лукавый прищур Бориса, брошенный в его сторону. Мол, красиво врешь. А почему врешь? Никакого вранья тут нету. Да были у них разговоры о том, чтобы и впрямь поехать к Ордынскому хану и получить у него ярлык против Ивана. Сейчас бы они в купе с ордынцами ударили по московской, догнали антиоха до самой Москвы, скинули с престола за нарушение законных удельных прав и сами стали бы княжить. Так как раньше княжили на Руси честь по чести. Да ведь не пошли на сговор с Ахматом? Андрей Васильевич посмотрел на сына. У того на лице было написано, как он горд за то, что отец его и дядя Борис столь великодушны. Ну и ладно. Из любых поступков надо уметь извлекать пользу. Посодействуем сейчас растреклятому Ивану, нам же честь и слава будет от народа русского что встали плечом к плечу, забыв про обиды. К тому же вот и Можайск отойдет в наше владение. Стало быть, кое-каких уступок добились от Антиоха. До самого раннего детства Андрей не любил брата старшего. Радовался, когда отец дразнил его горбатым за то, что Ванька вечно сутулился. Тощий, длинный, противный. Все этому Ваньке великокняжеское наследие, невеста Маша, удивительной красоты девушка, престол московский, слава, хотя ни батюшка, ни матушка его не любят. Он старался не замечать проявление их ласки к Ивану, а когда они против него что-то колкое говорили, видел и запоминал. Но ведь и впрямь, Матушка Андрея больше всех своих сыновей любила. Вот и договорилась бы с батюшкой, чтобы тот престол свой ему, а не Ивану, наследовал. Да нельзя было, по закону нельзя. Вот несправедливость-то какая. Особенно злился Андрей на старшего брата за то, что Иван отца успел зрячим застать. А он родился, когда батюшка уже слепой был. Помнится, матушка как-то рассказала Андрею, когда тому уж лет десять, кажется, было. Ты во мне завелся в хорошие дни, а когда я тебя в чреве носила, случились беды страшные. Батюшку ослепили, престола лишили, в углич сослали, столько горя. Оттого ты -то у меня такой горяй получился. Он и сам замечал, что другие люди куда спокойнее и терпеливее, чем он. Да разве с собой можно что-то поделать и изменить себя? Чуть что бывало, он так и лест на Ивана с кулаками, а тот неизменно его поколачивал. Однажды Андрей даже убить хотел брата, подкрался к нему шестопером. Да Иван и тут учинил расправу, выхватил у него пернач, и самому же ему, тем шестопером, полбу треснул. Не очень сильно, но крови было много, и до сих пор на лбу рубец остался. А вот за что он хотел тогда убить Ивана, почему-то напрочь забылось. Должно быть, за все сразу проехав верст двадцать добрались до довереи дальше на другом берегу протвы уже стали попадаться небольшие великокняжеские заставы когда миновали очередное сельцо борис сказал кажись полпути проехали до кременца а как до голтяева доедем и вовсе треть дороги останется а голтяева то не твое Хоть тебя и зовут Галтяем, поддразнил брат Андрей Васильевич. А почему дядю Бориса галтяем зовут? Спросил Ваня. Не догадываешься? Да потому что его Антиох догола ограбил. Вот почему, не моргнув глазом, соврал князь Андрей. На самом деле Бориса еще с детства звали Галтяем. Бабушка Марья Федоровна, мамина мама. Происходило из рода Галтяевых и любил рассказывать внукам о сказочном богатыре Галтяе. Бориска, часто играя, изображал из себя сего Галтяя. Оттого-то его так и прозвали. Теперь, услышав пояснение Андрея, Борис хмыкнул и чуть слышно пробормотал. Ну, пусть так. Не очень-то догола... — усомнился четырнадцатилетний отрок. — В Волоколамске житье не худо, и в Оржеве хорошо. — В Волоколамске да в Оржеве, — передразнил сына князь Андрей Горяй. — Так ведь тоже малое малая талика того, чем дядя Борис твой должен был бы владеть, а остальное все себе Антиох захапал. — Понятно, — вздохнул Ваня. — Ничего тебе не понятно еще с возрастом поймешь, когда дети великого князя с тебя самого семь шкур драть станут. — А я им не дам семь шкур, ни одной не дам, — воскликнул сын. — Посмотрим, какой ты у меня будешь. В молчании проехали еще одну версту. Тут мальчик спросил. — Вот я одного не понимаю. Ты говоришь, он антиох. Но разве он не верит во Христа Господа, как мы верим? — Ничуть! — мгновенно, не задумываясь, ответил Андрей. «Ничуть — Ничуть! — удивился Ваня. — Он что же, язычник? — Точно! — кивнул Горяй. — Язычник и есть. Токма притворяется христианином, а сам не верит ни в какого Христа. — Ну ты уж! — робко промолвил Борис Васильевич. — А что? — вспыхнул Горяй. — Разве не так? — Успенский храм! Он, гляньте-ка, возвел новый, но ну и что? Очьими руками, Венецейского Муроля. Знаем мы этого венецейского муроля. Поганится он, спроси любого москвича. Ни к исповеди, ни к причастию не ходит, поклоняется истукану мамоне вместе с боярином Гришкой, великокняжьем любимцем, коего и прозвище Мамон. А кого он из Новгорода привез? Да в новом Успении протопопом поставил. Попа Алешку, о котором говорят, что он тайно Святой Троицы не признает. Слыхано такое? — Я что-то в первый раз слышу, — покачал головой князь Борис. — Ну и зря. — Ах, ну да, — вспомнил князь Андрей. Ты же пьяный спал, когда я в Обскове со старцем новгородским, не помню, как его звали, разговаривал. Андросом, кажется. Есть такое имя Андрос? Сдается мне, нет такого, усомнился Борис Васильевич. Но бог с ним, махнул рукой горе Главное то, что он мне поведал об этом Алешке-попе, Коева и Алексием язык не повернется назвать. «А что он поведал?» — спросил отрок Иван Андреевич. «А вот что!» Незадолго до того года, когда была Шелонская битва, в Новгород вместе с князем Михайлом Алерьковичем из Литвы приехали какие-то жиды-шмойлы во главе со своим мудрецом-чернокнижником по имени Захарий Хуил Дурсис, Прямо так и хуил, усмехнулся князь Борис. Хуил, именно так, хуил Дурсис, твердо уверил князь Андрей. Эти жиды шмойлы принялись в Новгороде сеять свою жидовскую ересь, учить, что нет ни святые троицы, ни души, ни рая, ни ада, Христа Господа не было и вообще ничего нет, кроме бездонных черных дырок которым и следует молиться. — А, кажется, не дурис, а дырис, потому что дыром молится. — Это ты сейчас придумал, — снова усмехнулся Борис. — Вовсе не придумал, а припомнил, — обиженно ответил Андрей. — Не перебивай. Стало быть, эти жиды Шмойла много умов помутили в земле новгородской сказывает даже марфа борецкая у них уроки брала попутно они колдовству учили а про дыры говорили так кто от христа и святые троицы отречется а в дыры уверует тому из недр земли будет приходить несметное богатство священные книги читать не следует а надо поболе изучать Книжество потаенное, запретное, которого многое-много -много развелось у латины немцев. У фрягов, опять же. Вот почему Иван Антиох столько фрягов к себе понавез. Да к сыну своему Ивану Ивановичу поставил лекаря Леона, который тоже есть выходец из тех же шмойлов хотя его и из Венецка города привезли. А Алексей, протопоп нынешний Успенский, сию проклятую науку от Захарии перенял полностью. Вот какого теперь протеереи на Москве чтят. И все, кто вокруг Ивана вертится, давно уже не Христу Господу поклоняются, а бездне дырявой, которой есть ад, где сидит враг рода человеческого. «Батюшка, а как дыром молиться?» — спросил Иван Андреевич. «Очень просто». В возбуждении от собственного рассказа отвечал его отец. Вертит в земле дыру, и говорят в нее наши же молитвы, только задом наперед. Вот попробуй, отче наш, задом наперед проговорить. У тебя не получится. А они уже давно умеют. А кроме того, это я уж от другого человека слышал, Нерусь Сонькина давно уже под Москвой и в иных местах роет, ищет, где есть те самые бездонные дыры, о которых учил жид Шмойла Захарий. Якобы их в Венецке и в Риме, да и повсюду, там, в латинах, давно откопали и поклоняются им, а у нас до сих пор святую веру Христову бледут и дыр не знают. И все, кто есть на Москве, не русские, все теперь от этих дыр без ума ищут их. Да и русские тоже, которые с ума посходили. Кажется, даже нашли уже и молятся туда задом наперед. И Сонька, и Антиох, и Муроль Венецейский, и даже Андрей Иванович Бава, ибо он тоже из фрягов, али из немцев. Всем заправляют по Лешко да книжник Федька Курицын, который для них нужные ересные книги переводит. А с ним брат Федькин Волк». «Волк?» — удивился Ваня. «Имя такое», — пояснил Андрей Васильевич, и тотчас приврал. «Они же все имена себе новые придумывают, чтобы только не называться именами святых». Любопытно бы знать, какой себе антиох выбрал. Чего не знаю, того не знаю, врать не стану. А вот Софья, как я слышал, требует, чтобы ее называли волчицей, ибо на самом деле она давно уже не жена Ивану, а тайная супруга волка Курицына. «Да не сплетни все сии!» — снова усомнился князь Борис. «Не сплетни!» — твердо заявил Андрей Горяй. — Сам прикинь, сколько лет не могла морейская ведьма детей Ивану родить? А как с волком спуталась, так ее и прорвала волчицу мерзкую, и Васька, и Юрий от волка у нее. И они не Васька и не Юрий, а волчонок и берючонок. Третий народится, аукой назовут. — И верно согласился Борис Володский, то она неплодная, неплодная была, а то вдруг заплодилась. — Вот, довольный тем, что брат с ним соглашается, сказал князь Андрей. — Так что, когда закончим войну с Ахматом, не миновать нам идти с своими полками на Москву, да изгонять из Москвы нечисть поганую. Страшные времена наступают колеблется на руси церковь христова только в наших уделах и сохраняется еще дух православный в обители то у иосифа нам что рассказывали кивнул борис правильно поддержал андрей вспоминая как монахи говорили об ужасных видениях посещающих игумена иосифа мол на москве ставит трон антихристу И зижители этого трона Иосиф даже уже по именам знает. За разговорами они подъехали к такому месту, где с их дорогой соединялась слева другая дорога, и по ней ехало десятка-два всадников, сближаясь с Андреем, Борисом и Ваней, которые двигались во главе своего основного войска. Приглядевшись к одному из наездников, Андрей Васильевич узнал в нем того самого дьяка Федора Курицына, о котором недавно шла речь. А когда еще ближе подъехали, увидел и брата его, Ивана Волка, а также Муроля Аристотеля. — Легка нечисть на помине, — сказал он, скрипнув зубами. — Здравы будьте, князья светлые, — крикнул дьяк Федор кланяясь братьям-князьям, не сходя с седла. — Здорово, коли не шутишь, — угрюмо ответил Андрей Васильевич. Встретившиеся Ивановы люди вызывали в нем столь сильное отвращение, что он вмиг почувствовал, как по жилам течет не кровь, а уксус. Курицын со своим отрядом, разумеется, пропустили Андреева и Борисова войска, остались ждать, чтобы пристроиться в пятки. С одной стороны, это было проявлением вежливости, но с другой, черт их знает, вдруг да нападут сзади. Так и стояла в глазах нахальная рожа дьяка Федора. А какая великолепная была сбруя на его коне. Нагрудник, изукрашенный золотыми бляшками с финифтью, татарское седло, а под седлом ковровый чепрак, который и в лютую зиму не всякий боярин имеет для покрытия крупа любимого коняшки. А сам-то каково одет, дьячишка дерзкий. Шапка такая, что по ней судить не Андрей Васильевич, князь удельный, а Курицын. Князь Горяй, Подъезжал к Кременцу, все больше и больше распаляясь на своего старшего брата, государя Ивана Васильевича.